Осмотрели этого сумасброда, эту скотину? Нет, трещины не было. Давай я попробую молотом, сказал отец, вставая. Эта работа еще труднее. Вся насилие. Молот разгорелся, сталь зазубрилась, рукоятка расшаталась. Рукоятка соскочит, сказал Исаак, и остановился. Больше не могу. Сил не хватает. Хотя сам он, конечно же, не думал, что сил у него не хватает. И отец, этот кряжистый, непритязательный, полный терпения и доброты человек, предоставил сыну нанести последние удары и расколоть камень. Вот он и раскололся надвое. «Пришлось-таки тебе с ним повозиться», — сказал отец. «А избрей даблика-то, ведь может выйти толк». «И мне так кажется», — сказал сын. «Ежели осушить да распахать болото, да избу подправить». «Ну, понятно, избу подправить. Работа там будет не проворот, что и говорить». «Не слышал, мать не собиралась на праздник в церковь?» «Вроде собиралась». «Так, надо посмотреть как следует, не найдется ли где хорошая приступка для новой избы». «Нигде не видал?» «Нет», — сказал Северт. И они опять принялись за работу. Дня через два оба пришли к решению, что камней на стену хватит. Был вечер пятницы, они сели передохнуть и опять разговорились. «Как по-твоему?» — сказал отец. «Не прикинуть ли нам насчет Брейдаблика?» «Зачем?» — спросил сын. «На что он нам?» «Сам не знаю. Там школа, и расположен он как раз посередке». «И что из того?» — спросил сын. «Сам не знаю, потому что нам-то он ни к чему». «Ты уже думал об этом?» — спросил сын. Отец ответил. «Нет. А разве что Элисеус согласится на нем поработать?» «Элисеус? Да уж не знаю». Оба надолго замолкают. Отец начинает собирать инструменты, собираясь домой. «Разве что так?» — говорит наконец Северт. «Ты бы поговорил с ним». Отец заканчивает сборы и говорит. «Ну вот, и сегодня мы не нашли хорошей приступки для новой избы». На следующий день суббота. Им надо выйти из дома с позаранку чтобы успеть перебраться с ребенком через перевал. Работницу Есину берут с собой, так что одна крестная мать уже есть, других восприемников придется поискать по ту сторону перевала среди родных Ингер. Ингер страх как разрядилась. Она шила себе нарядное ситцевое платье с белой тарочкой у ворота и обшлагов. Ребенок весь в белом, по подолу рубашечки продернута новая голубая шелковая ленточка. Да и малютка-то тоже совсем особенная, все время только и знает, что улыбается, или пичет что-то свое, прислушиваясь к бою часов в горнице. Отец все никак не мог выбрать ей имя. Право назвать ее оставалось за ним, и он намеревался поставить на своем. «Вы только послушайте меня». Он колебался между именами Якобина и Ребекка. Оба в некотором роде были близки к его имени. Окончилось тем, что он пошел к Ингер и робко спросил. «Что ты скажешь насчет Ребекки?» «Ну что ж, хорошо», — ответила Ингер. Услышав это, Исаак почувствовал себя героем и решительно заявил. «Если ее как-нибудь называть, так только Ребеккой. Я буду не я, ежели не так». И, разумеется, он пожелал также отправиться в церковь, помочь нести ребенка и вообще для порядка. У Ребекки, да чтобы не было провожатых, он постриг бороду и надел, как в молодые годы, красную рубаху. Стояла несусветная жара но у него был новый зимний костюм, и он нарядился в него. Впрочем, Исаак был не такой человек, чтобы превыше всего ставить расточительность и красоту.